Глава 16 Я был в шоке. Судя по застывшему лицу, сир Баки тоже. Лишь с недоумением смотревший на нас Арни был далек от произошедших на его глазах событий. Сир Лейтон сказал, что отправит вторым заходом. Он и считал, что немного позже снова появится портал, и он переправится к матери, тем более что мы-то остались. «И что это было? Ты можешь объяснить?» Если он видел, что маны не хватает, зачем он всех засунул, а нас оставил? Я его вообще не пойму. Он хотел всех отправить, а самому здесь остаться, так что ли? И кто бы потом за нами вернулся?» Понесло Сиробаки. «Ты совершенно ничего не понял. Ты видел у него дырку в груди, видел, какого она размера?» Рыцарь в ответ только нахмурился. Он подумал, что не доживет до того, пока Надин ему поможет. Он хотел переправить порталом как можно больше людей и тем их спасти. «Нет, ну тогда почему он нас оставил?» «Подожди, так выходит, он хотел оставить меня одного здесь, вот с этим мальчишкой? А если бы его мать не засунула этот гадский мешок, я бы тут один вместе с ним остался?» «Так ты же везунчик, все знают, что ты выберешься из любой ситуации...» «И что, теперь меня можно в каждую задницу бросать?» Сирбаки и разошелся уже не на шутку. «Будь с нами Валеб, он бы точно на него набросился. Хватит возмущаться, у нас слишком мало времени. Давай лучше прикинем ситуацию. Итак, если все сложится хорошо, сейчас Валеба подлатают...» Восстановят части маны, и минут через десять-пятнадцать он откроет портал. Войдет в поставит свой портал, и через два портала мы вытащим, что здесь лежит, но ну и сами выберемся. Это оптимистический вариант. Второй вариант. Сейчас припрутся пираты, и всех нас грохнут. Перебил рыцарь и выпучил глаза. У меня, между прочим, осталось всего десять маны. Я ничего не могу сделать, даже подлатать себя. Большая часть здоровья снесена. Вон у керасы почти ничего не осталось. С чем мы их встретим? Готовимся к худшему варианту. начиная осматривать здесь все, что есть. Нам нужна одежда, какие-нибудь доспехи, оружие. Обязательно луки, запас стрел. Заодно смотрим, чем можно себя подлатать. Арни поможет разобраться, что где сложено. Я только знаю, где всякие снадобья. Я помогал их складывать. А что в мешки положили, я не видел. Ну вот, вообще замечательно. Сир Баки в расстройстве смотрит по сторонам, ища с чего начать. И тут же уверенно направляется к самым первым мешкам. Я же цепляюсь к арне, ибо дальше терпеть пылающую боль на спине невозможно. Нужно найти хоть что-то для восстановления здоровья иманы, И еще нужны мази от ожогов и ран. Давай только быстро. Не знаю, понял ли парень, что происходит и к чему все идет. Он кидается к ящикам без лишних вопросов. Я же усаживаюсь на ящик и начинаю снимать с себя остатки рубахи. Как раз в этот момент доходит, что меня ждет дальше. Под рубахой у меня кольчуга». После применения сиром баки лечения там слегка зажили ожоги прямо с кольчугой. Теперь же придется ее как-то с меня сдирать. — А маковое молоко есть? — в надежде спрашиваю у парня. — Немного. — А, кстати, маковое молоко повышает здоровье. — Эффект временный, но нужно не переборщить. Пару глотков, не больше. Капошась в мешках, разъяснил сирбаки. — Показываю на спину. Рыцарь мельком смотрит и теперь понимает, что меня ждет. — Тогда лучше побольше. Полбутылочки. «Сам себе помочь я не могу, посему обращаюсь за помощью Карни. Именно ему придется срывать со спины кольчугу, а потом смазывать ее мазью. Но прежде надо обязательно выпить обезболивающего, иначе меня от боли вырубит». Хоть Сербаки и сказал, что мне хватит половины, я все-таки выпиваю всю. Чтобы уже точно избавить себя от ненужных страданий. Ну и поправить здоровье заодно не мешает. Пусть оно дает временный эффект, а мне большего и не нужно. Только бы до полуночи переждать, а дальше можно будет принять новая порция эликсиров. Прохладная жидкость попала внутрь и стала приятно теплой. Голова немного закружилась и стала легкой. Усталость тяжестью исчезли. Село тоже начало обретать легкость. Бушующая боль на спине резко пошла на спад, пока совсем не исчезла. Полоска здоровья перед глазами поднялась на сто очков и исчезла. Столько и сразу приятных ощущений заставили подняться настроению. Разбитые губы полезли улыбаться. Подмигнув фарни, я дал отмашку резко сорвать с меня кольчугу, чтобы уж не мучиться. Все-таки заорал. Вместе с криком я проклинал себя, что не подождал еще немного, пока маковое молоко полностью обезболит тело. Весили он за то, что меня угораздило в нем очутиться в самое неподходящее время. И злодея хозяина лавки, из-за которого приходится терпеть столько мук. Я бы продолжил этот список, но боль, разразившаяся в самом начале, после быстро пошла на спад. Мне снова стало хорошо. Дальше Арни принялся смазывать спину мазью от ожогов, а я сам себе мазью от ран. Мазал и сам себя смеялся, поймав себя на мысли, что похожу на хорошо отбитый и зажаренный на огне кусок мяса. Мазью мне впору было умываться. Особенно смешно было смазывать голову. Там чего-то у меня осталось совсем мало волос». Почти вся растительность сожглась фаерболами, да пламенем. «Это не ты смеешься, это смеется маковое молоко», — указал на пустую бутылку Сербаки. «Ну, сказал же, хватит половины». Закончив с первым слоем, мы сделали перерыв. Арни принес две бутылочки с магическим составом. Выпив, я обрел 150 маны. Прошла минута, другая, и процедура с мазями повторилась. Все это время я смеялся над нашей беспечностью. Ну как можно было отправляться куда-то, не имея подручных средств, восстанавливающих ману и здоровье? Все-таки наличие силы играет злую шутку. Добавляет беспечности. Впрочем, кто знал, что мы попадем в осужденный город? И кто мог предвидеть, что нам придется одним соваться к этому зачастному торговцу артефактами, настолько хорошо охраняемому? Бинты в лавке не продавались, так что пришлось обойтись без них. Рыцарь нашел для меня новую одежду, и я начал переодеваться. Вот тут вскрылся новый нюанс. Пока я сидел на ящике, все было отлично. Встал, и меня зашатало посильнее, чем когда я напился в доходном доме Симеона Лима. От этого мне было до ужаса смешно. Надев новые штаны и рубаху, я плюхнулся обратно на ящик, хватаясь за живот, ибо там начались уже спазмы. Никогда не думал, что маковое молоко настолько поднимает настроение. Видимо, мой смех осточертел Сирубаке. Он настоятельно посоветовал использовать пятьдесят маны в лечении, и тем снизить действие макового молока. Продолжая заливаться хохотом, согласился только лишь потому, что разболелся живот. Рыцарь все бегал по мешкам, как ошпаренный, стараясь ничего не пропустить, чем меня невероятно веселил. Прекрасно понимая, что это все глупый смех, я пытался сдерживаться. От этого мне становилось только смешнее. «Рэй, кидай еще пятьдесят маны в здоровье! Это обязательно! Не обсуждается!» В сердцах скомандовал он, скидывая в кучу принесенные два комплекта луков с колчанами забитыми стрелами. Согласился. Уже, сам понимаю, дальше смеяться перебор. Закинул еще маны в здоровье, и меня начал отпускать. Стало заинтересовывать происходящее. Обратил внимание, во что оделся и что складывает для нас рыцарь. Рубаха и брюки на мне оказались непростыми. Они давали 5% защиту к наносимому урону и имели повышенную износостойкость. Еще рыцарь для всех приготовил походные сумки с понижением веса переносимых вещей. Туда Арни сложил фляжки с водой, а также бутылочки и коробочки с мазями. Ну что за барахло, куда не заглянешь ни одной по-настоящему ценной вещи? Принеся на этот раз кирасы, в недовольстве заметил сербаки. Хозяин все редкости старался сразу продать. Он их считал обузой. Чем дороже вещь, тем дольше и сложнее продавалась. А наши мастера сильных артефактов почти не делали, только если на заказ. Хозяин постоянно говорил, что их труднее продать и на изготовление нужно расходовать слишком много маны. Проще сделать несколько слабых вещей и быстро продать. Те же эссенции продавались гораздо хуже эликсиров. Всем же хочется купить подешевле. Вот он и старался. Подробно разъяснил Арни. Вот же ушлый хмырь. Ты не забывай, прошлой ночью он уже перетащил куда-то все ценное. «Кстати, Арни, не знаешь куда?» Уже почти придя в себя, включился в разговор и я. «Наверное, в горы. Какие горы?» «Я имею в виду в горы Королевства Долина. Он обычно туда уезжал постоянно. Там, по-моему, у него семья живет. Но он нам об этом не рассказывал. Это догадки». Осмотрев половину, Сербаки махнул рукой на остальное и вернулся к нам. «Мы здесь уже минут двадцать. Сам видишь, за нами не придут». «Я это и сам понимал. И все же не хотел думать о худшем». А что, если Валюбу нужно больше времени для восстановления? Сирубаки Баки хотел возразить, но я не дал ему договорить. Могло случиться что угодно. Надина и Бориса не оказалось дома или еще что-то. Мы можем сейчас спрятаться в каком-нибудь соседнем здании и подождать полуночи. Если порталы тогда не откроются, тогда начнем думать, как отсюда выбираться самим. Если только так. Здесь нам сидеть точно нет смысла. Мы тут, как те крысы в бочке. Стоит заглянуть и попались. Моя кольчуга потеряла большую часть целостности. Даже в таком виде она давала в два раза больше защиты, чем лучшие найденные здесь керасы. У них стояло всего 15%, но я все-таки ее не стал надевать. Сзади она вся была черная, с оторванными кусочками моей кожи. Завтра же она по этой жаре начнет разлагаться и будет травить разы раны. А вымыть или вычистить было попросту негде и нет времени. Надел керасу, через одно плечо повесил сумку, через второе — колчан. Спину я решил ничем не загромождать, иначе ей придется долго заживать. Саблю бороды и кинжал я повесил на пояс, когда переодевался. Небольшой щит я разместил у себя на груди. До этого занятые делом Сирбаки и Арни только сейчас стали переодеваться примерно в похожие наряды. Парню не было 16, так что об открытии мага и воина не могло пока быть речи. Поэтому он не взял для себя ни сабли, ни меча. Зато на ремне висело сразу два кинжала. — У тебя открыт навык владения ножом? «Да, шестьдесят и 60. Молодец. И хозяин не возражал?» «Хозяин, наоборот, заставлял качаться и водил меня раз в неделю в храм. Я же первый сын. После шестнадцатилетия откроется воин. Хозяину нужен маг, так что пришлось копить удачу на мага». Мы с парнем двинули к выходу, а Сир Баки задержался. Дойдя до лестницы, я остановился и прислушался к звукам из шахты. Тишина успокаивала. Полез первым, все так же чутко прислушиваясь. Все время, казалось, еще немного, и раздадутся голоса. Уже на выходе из шахты я на пару секунд замер. В лавке стояла гробовая тишина. Не стал дожидаться, пока выберется сербаки. Не сомневался, что напоследок он там чем-нибудь забивает карманы. Быстрым шагом прошел через весь торговый зал и остановился у проема и выглянул на улицу. Никого и тишина. Это казалось странным. Пираты вряд ли бы делали засаду. Какой смысл? Примчавшись, они бы сразу вломились внутрь и стали все здесь обшаривать. Но этого не произошло. На ум приходило одно. Тейтана выловил красноглазый, велел ему показать картинку произошедшего и дальше прибил капитана за то, что по его вине погибли альбиносы. А дальше он не стал идти в лавку, потому как какой смысл идти и смотреть на место, где уже нет наживы? Появился сербаки. Он тащил на плече тяжелый мешок. «А это еще что?» «Золото», — усмехнувшись, ответил Арни. Там было несколько мешков с медиками, серебром и один с золотом. Я немного сгреб себе в карманы, а он все стал. «Да выбрось его, он тебе будет только мешаться!» «Бросить золото? Да не в жизнь!» «Золото пригодится выбраться из города», — Сознанием дела заключил Арни. «Во-во!» — подтвердил рыцарь. Махнул рукой на алчность рыцаря. «Хочет? Пусть мучается. Все равно ему это золото из Лены не унести. Тут бы самим выбраться без приключений, и то хорошо». Выйдя вместе на улицу и посмотрев по сторонам, лучшим вариантом, куда спрятаться, выглядел угловой дом прямо напротив нас. Он так же, как лавка торговца, выходил и на узкую, и на широкую улицы, как раз удобно для обзора. На первом этаже стояли решетки, а вот на втором сбоку было разбито стекло. Там как раз было легче забраться. Шла решетка, дальше выступ и уже подоконник. Я первым поднялся, влез в окно и, высунувшись, был готов помочь забраться остальным. У Арни, видимо, не было навыка по скалолазанию. Лишь дождавшись, пока я заберусь, он полез следом. Рыцарь с тяжелым мешком на плече пока примерялся, как ему будет удобнее лезть. Чья-то рука крепко схватила меня за рот, к горлу приставили лезвие ножа или кинжала и резко дернули назад. «Вот ты и попался, щенок! Дернешься, перережу глотку!» — раздался в ухо шепот капитана Тейтона. Волна шока, и в следующее мгновение я уже задался вопросом, сколько с ним людей. Капитан развернул меня от окна, а сам, продолжая держать меня, осторожно посмотрел вниз. Темная жилая комната, служившая хозяевом залом, оказалась пуста. «Он один, что ли?» — едва ли не закричал я от радости. «Что в мешке?» Тейтон убирает руку от лица, но продолжает держать лезвие у горла. У меня очков здоровья, крохи. Неглубокий порез, и все будет кончено. До полуночи, когда можно будет принять следующую порцию эликсира, я не доживу. Да и юлить не вижу смысла. Возможно, узнав, что в мешке, с ним будет легче договориться. Ну или выиграть время, а потом прикончить. Золото? Золото. Ну надо же. Все-таки обвел меня со своими дружками. Молодец, хвалю. В другой раз я бы тебе перерезал глотку, но, видимо, мне сама судьба тебя подбросила. Не буду портить репутацию. За меня это сделают южане. Он резко дернул меня в бок и обратно. Удар, искра из глаз, и без того темная комната резко потемнела еще сильнее.